Третье. Совпадение, которое наконец произошло. Поскольку туман теперь уничтожен, как на море, так и на суше, и поскольку немногие из нынешнего поколения даже видели его, возможно, будет уместно дать несколько строк на тему туманов вообще и лондонских туманов в частности, которые благодаря местным особенностям отличались от всех остальных. Туман Это просто водяной пар, поднимающийся с болотистой поверхности суши или моря, или конденсирующиеся в облака из насыщенной атмосферы. В моё время туманы были большой опасностью на море, потому что люди тогда путешествовали на пароходах, которые плавали по поверхности океана. Лондон в конце XIX века потреблял огромное количество мягкого каменного угля для обогрева помещений и приготовления пищи. Утром и в течение дня из тысяч труб вырывались клубы чёрного дыма. Когда ночью поднималась масса белого пара, эти облака дыма падали на туман, придавливая его, медленно просачиваясь сквозь него и увеличивая его плотность. Солнце развеяло бы туман, если бы не слой дыма, который густо лежал над паром и не позволял лучам проникать в него. Когда такое положение вещей держало верх, Ничто не могло очистить Лондон, кроме дуновения ветра с любого направления. В Лондоне часто был семидневный туман, а иногда и семидневный штиль, но эти два условия никогда не совпадали до последнего года прошлого века. Совпадение, как всем известно, означало смерть. Смерть настолько массовую, что ни одна война, которую когда-либо видела земля, не оставила после себя такой бойни. Чтобы понять ситуацию, нужно только представить, что туман занял место пепла в Помпеях, а угольный дым это лава, которая покрыла его. Результат для жителей в обоих случаях был совершенно одинаковым.